Явление шестое. Анна Андреевна и Мария Антоновна вбегают на сцену. Анна Андреевна. Где ж? Где же они? Ах, Боже мой! Отворяет дверь му уж Антоша, Антон, говорит скоро. А всё ты и всё за тобой. И пошла к отцу. Я булавочку, я ко сынку. Подбегает к окну и кричит: Антон, куда? Куда? Что, приехал ревизор с усами? С какими усами?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 Услышали, что почтмейстер здесь, и давай перед зеркалом жиманица, и с той стороны, и с этой стороны подойдёт. Воображает, что он за ней волочится, а он просто тебе делает гримасу, когда ты отвернёшься. Мария Антоновна: Да что ж делать, маменька? Всё равно через 2 часа мы всё узнаем. Анна Андреевна: Через 2 часа, а покорнейше благодарю. Вот отодвигла ответом, как ты не догадалась сказать, что через месяц ещё лучше можно узнать.